Но Корнилий встал во весь рост, цепь из чугунных крестов на нем звякнула, поднял руку, сложил ее в двуперстное знаменье и воскликнул торжественно. «Внимайте, православные, кто царствует, кто обладает вами с лета 1666 числа Звериного?» Вначале царь Алексей Михайлович с патриархом Никоном от веры отступил и был предтечию зверю. А по них царь Петр благочестие до конца искоренил, патриарху быть не велел и всю церковную Божью власть восхитил на себя и возвысился против Господа нашего Иисуса Христа, сам единую безглавную главою церкви учинился самовластным пастырем. И первенству Христа ревнуя, о коим сказано «Аз есмь первый и последний» именовал себя Петр Первый. И в 1700 году, яннуария, в первый день, новолетие римского бога Януса в огненной потехе на щите объявил «Се ныне время мое приспело». И в кануне церковного пения Полтавской над шведами победе Христом себя именует. И на встречах своих, в прибытиях в Москву, в триумфальных воротах и шествиях, отрочат малых в белые подстекари наряжал и прославлял себя и петь повелевал «Благословен гряды во имя Господне, Осанна вышних Бог Господь явися нам» как изволением Божиим дети еврейские на вход в Иерусалим хвалу Господу нашему Иисусу Христу, Сыну Божию, пели. И так титлами своими превознесся паче всякого глаголемого Бога. По предреченному во имя Симона Петра имеет в Риме быть гордый князь мира сего Антихрист, В России, Сирич, в Третьем Риме, и явился он, и Петр, сын погибели, хульник и противник Божий, еже есть антихрист. И, как писано, во всем хочет льстец уподобиться сыну Божию, так и он, и льстец, сам себе хвалясь, говорит, «Я сиром отец, я странствующим пристанище, я бедствующим помощник». «Я, обидимым избавитель, для недужных и престарелых учредил госпитали, для малолетних училища!» Неполитичный народ российский в краткое время сделал политичным и во всех знаниях равным народом европейским. Государство распространил, восхищенное возвратил, рассыпанное восставил, униженное прославил, ветхое обновил, спящих в неведении возбудил — Несущее создал. Я благ, я кроток, я милстив. Придите все и поклонитесь мне, Богу живому и сильному, Ибо я Бог, и нового же Бога нет, кроме меня. Так возлецемерствовал благостыню сей зверь, О коем сказано, зверь тот страшен И не единому подобен. Так под шкурую овечью скрылся лютый волк, Да всех уловит и пожрет. Внимайте же православные слову пророческому. изыдите, изыдите, люди мои из Вавилона. Спасайтесь, ибо нет в оградах живущим спасения. Бегите, гонимые, верные, настоящего града не имеющие, грядущего взыскающие. Бегите в леса и пустыни». Скройте главы ваши подперств, горы и вертепы, и пропасти земные. Ибо сами вы видите, братья, что на громаде всей злобы стоим. Сам точный Антихрист наступил, и на нем век сей кончается. Аминь.